Тайс разразилась рукоплесканиями одобрения. Танцовщицы остановились и по знаку жреца исчезли. «Они очень своеобразны, эти девушки», — сказала Таис. «Но я не понимаю их обаяния. Нет гармонии, харитоподобия». «А я понимаю», — вдруг сказал молчавший все время Рессип. «Вот видишь, мужчина знает, что в этих женщинах сочетание двух противоположных сил Эроса». «И ты согласен, учитель?» — усомнилась Тайс. «Зачем же следуешь ты всегда совершенству в своем искусстве?» «В искусстве прекрасного, да», — ответил Лисип. «Но законы Эроса иные?» «Как будто поняла, пожалуй, плечами Тайс. И ты считаешь, что Эхи того же мнения?» «Похоже, раскосы и девчонки вылечат его», — улыбнулся Лисип.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 «Полагаю, ты была возлюбленной Александра и ему отдала всю силу Эроса». Таис залилась краской. «Аптолемей! Ты родила ему сына, значит, его Эрос к тебе сильнее, чем у тебя к нему. Иначе была бы дочь». «А если бы поровну?» «Тогда, не знаю, могло быть и так, и эдак. Хозяева наши вежливо ждут нашего ухода». Они поблагодарили жрецов, повторили просьбу об Ахефиле и пошли по темному храму в свои кельи. Четыре горящих в преддверии факела отмечали время, оставшееся до рассвета.